«Как-то вы меня слушаетесь!» — закричал в о и н а м жрец Лютобор, который, задыхаясь от бешенства, не мог несколько минут промолвить ни слова. «Добро вы, неслухи, я донесу обо всем богомилу. Давайте лестницу, я сам вырву язык у этого богохульника. Не слушайте его, киевляне!» — продолжал он, обращаясь к народу. «И знаете ли вы, безумные, что с вами будет?» если вы поверите этому крамольнику. Знаете ли, что померкнет солнце, по всей земле будет засуха, сделается потоп? Трус! Во всем Киеве не останется камня на камне. Все реки истякнут, Днепр потечет вспять, и печенеги уведут в неволю жен и детей ваших». «Да кричите громче!» — шепнул жрец, толкая воинов. «Кричите, что есть мочи!» Он опять хочет говорить, «Добрые люди, граждане, не слушайте его, он чародей, кудесник, он поклоняется Чернобогу». «Да-да, он чародей и кудесник», — завопили воины и слуги жреца. «Эх, братцы», — сказал в полголоса начальник стражи, — «худо дело, смотрите-ка, народ молчит, один бы уж конец». Да пропадай он совсем, не хочет сойти, так пусть слетит. Ну-ка, ребята, рубите столбы. Да-да, подхватил лютобор, рубите столбы. В одну минуту острые секиры заблистали в руках воинов, и столбы, на коих держалось все здание, заколебались. Остановитесь, раздался знакомый с Тимиду голос. Пропустите, дайте место, гонец от великого князя. зашумел народ. «Посторонитесь, братцы, посторонитесь!» И Всеслав, покрытый пылью и потом, выбежал из толпы. «Государь-великий князь», — сказал он Лютобору, «приказал остановиться жертвоприношением». «Берегись, берегись!» — проговорил торопливо стемид, схватив его за руку и оттащив к стороне. Один из подрубленных столбов рухнул. Назад! вскричал начальник стражи. Воины кинулись в сторону, и народ с громким криком отхлынул от дома. «Боже мой!» — сказал Всеслав, глядя с содроганием на разрушающийся дом. «Они погибли!» Верхний ярус здания, потеряв одну из подпор своих, подался на левую сторону, а помост, на котором стояли христиане, готовые принять венцы мученические, отделяясь от стены, повис на последнем до половины подрубленном столбе. «Именем великого князя!» — с о к р и ч а л Всеслав. «Спасите этих несчастных! Лестницу! Скорее, лестницу!» «Да!» — сказал в полголоса начальник стражи. «Не хочешь ли сам сунуться? Дальше, товарищи, дальше!» Вдруг последний столб, нагнетаемый осевшим зданием, погнулся. Несколько бревен из передней стены нижнего яруса, не выдержав сильного напора, с д в и н у л о с ь со своих мест и весь дом покачнулся вперед. Народ молчал, на всех лицах изображались страх и какое-то нетерпеливое, смешанное с ужасом ожидание. Один ф е д о р казался спокойным, уста его безмолвствовали, но по тихому движению губ можно было отгадать, что он молился. В ту минуту, как здание снова поколебалось, спокойный и тихий взор его встретился с потухшим взором сына. Весь ужас смерти изображался на бледном лице отрока. Феодор затрепетал. «Сын мой, сын мой!» прошептал он прерывающимся голосом, глаза его наполнились слезами, Он устремил их к небесам, и вдруг они заблистали необычайным светом. Неизъяснимый восторг и веселье разлились по всем чертам лица его. «Сын мой», — сказал он торопливо, — «смотри, смотри, он грядет с востока. Он простирает к нам свои объятия. «О, Искупитель!» — воскликнул Феодор, прижав к груди своей Иоанна. «Се ас и чадо м о ё И в то же самое мгновение пламенный луч солнца, прорезав густые лучи, облил ярким светом просиявшие лица отца и сына.